Логика. Железная логика говорит о том, что если Бог создал землю, окружающую нас, живую природу, то травинки, деревья, облака, вода и звезды есть не что иное, как его материализованные мысли. Но мы не просто не обращаем на них внимания, мы топчем, ломаем, коверкаем их, при этом говорим о вере. «А какой вере? Кому же мы поклоняемся на самом деле? Череду правителей земных, каких бы храмов ни воздвигших, потомки будут вспоминать лишь тем, что грязь от них пришлось принять. Всему критерием является вода, но с каждым днем грязнее становится вода». Так сказала Анастасия. Так сказать мог только величайший философ, и над этим стоит задуматься всем нам. Подумайте, Владимир, любое строение, даже если оно культовое, бренно, как и сама религия. Религии приходят и уходят. Уходят со своими храмами и философиями. Вода существует с сотворением мира, как и мы. Мы по большей своей части тоже из воды состоим. Николай Федорович, а почему вы считаете определения Анастасии наиболее правильными? Потому что они взяты из главной книги. И логика, Владимир, есть философская логика. И есть предыдущая фраза от имени Бога, в которой на вопрос всем сущностям вселенским «Чего так пылко ты желаешь?» Бог отвечал. совместного творения и радости для всех от созерцания его. Короткая фраза, всего несколько слов. Несколькими словами выражается стремление и желание Бога. Никто из великих философов не смог дать более точного и верного определения. «Действительность нужно определять собой», — сказала Анастасия. Вот И пусть каждый любящий своих детей и родитель определит, не о том ли самом он мечтает. Кто из нас, сыновей и дочерей Бога, не хотел бы совместного со своими детьми творения и радости от созерцания его? Величайшие силы и мудрость заключены в философских определениях Анастасии. Они судьбоносны для человечества. Они действенны. Им и попытаются противостоять полчища, предрекавшей тьму. Они еще проявят себя, и не только подобным образом, как в присланных в адрес Анастасии ругательствах. Они будут проявлять себя по-разному. Множество тщедушных проповедничков, собрав вокруг себя горстку последователей, будут вещать якобы истину людям, ленящимся самостоятельно мыслить. Анастасия заранее о них сказала, «Эй вы, назвавшие себя учителями душ людских, смирите пыл теперь. Пусть знают все, Создатель каждому дает все изначально, есть изначальная истина у каждого в душе. И лишь не нужно закрывать тьмой постулатов, вымыслов себе в угоду Создателя великие творения». Вот они-то и набросятся на Анастасию, потому что Анастасия сжигает их концепцию, отменяет своей философской концепцией конец света. И это сегодняшняя наша реальность. Мы являемся свидетелями и участниками прекраснейших свершений. Мы на пороге нового тысячелетия вступаем в новую реальность. Мы уже живем в этой реальности». «Подождите, Николай Федорович. Про реальность я не понял и про действия. Ну, пусть один какой-то там философ что-то сказал. Второй. Анастасия тоже говорит. Причем же здесь реальность и действия? Только слова одни. Философы говорят, а жизнь сама своим чередом идет». Жизнь любого человеческого сообщества всегда строилась и теперь строится под воздействием философских концепций. Философия иудеев – один образ жизни, философия крестоносцев – другой, у Гитлера была своя философия, а у нас при советской власти своя. Революция есть не что иное, как смена одной философской концепции на другую. Но это все частности, обусловленные локальностью охвата. То, что уже сотворила Анастасия, более глобально. Оно повлияет на все человеческое сообщество в целом и на каждого его члена в отдельности. Она сказала, перенесу человечество через отрезок времени темных сил. Она это сделала, Владимир? Она проложила мост через пропасть для каждого, и каждый сам волен, идти по нему или нет. Я философ, Владимир. Я это сейчас хорошо вижу, и, мало того, я это чувствую. На пороге нового тысячелетия ярким лучом вспыхнула ее философская концепция. И действует каждый своими поступками ежечасно. так или иначе, в зависимости от философских своих убеждений. Если философские убеждения меняются, то меняются и действия. Вот я, к примеру, сидел в своем кабинете, перечитывал труды разные философские, жалел все человечество, безысходно подвигающееся к своей смерти. Думал, где похоронят меня, приедут ли сыновья с внуками на похороны, или хлопотно будет для внуков приехать к деду. Жалел все человечество и думал о своей смерти. Потом Анастасия. Совсем другая философская концепция в ней. И действия мои другие. Ну, какие, например, другие у вас действия? А вот какие... Сейчас. Сейчас я встану и начну действовать благодаря новой философской концепции. Николай Федорович оперся руками о стол и, держась то за кресло, то за шкаф, с трудом, но подошел на своих больных ногах к одному из книжных шкафов. Он разглядывал названия на корешках книг, потом вытащил одну в дорогом переплете книгу и направился, держась за разную мебель кабинета, к камину. Он добрался до камина и, бросив в его пламя книгу, снятую с полки, сообщил «Предсказания Нострадамуса о всяческих катаклизмах и конце света». Вы помните, Владимир, слова Анастасии? Вы должны их помнить. И я запомнил. Не предсказал ты, Нострадамус, даты страшных катаклизмов Земли. Ты их создал своей мыслью и мысль людскую для воплощения страшного включил. Вот и сейчас они витают над землею, безысходностью людей пугая. Так мог сказать только величайший философ и мыслитель, понимающий, что предсказание есть не что иное, как моделирование будущего. Чем больше людей во всеобщую кончину поверят, тем большее количество мыслей людских начнет ее моделировать, и случится она. Может случиться, потому как человеческая мысль материальна, И творит она материальное. И сжигают себя целые секты в разных концах света. Сжигают поверившие в кончину. Живут верящие в будущее. А она наперекор безысходности заявляет, уничтожая мысль кончина света. Но ей теперь не воплотиться. Пусть твоя мысль с моей сразится. Я человек. Анастасия я. И я тебя сильнее. И еще, говорит, все зло земли оставь дела свои, ко мне рванись. Сразись со мной, попробуй. И еще сожгу лучом в одно мгновенье тьму постулатов вековых. С полчищами несметными одна она вышла на борьбу. С миллионами тех, кто моделирует гибель всего человечества, вышла. При этом нас в борьбу не хочет вовлекать, лишь хочет, чтобы счастливы мы были. Потому и говорит своей молитвой к Богу обращенной, «Грядущие века все будут жить в твоей мечте, и будет так. Я так хочу, я дочь твоя». Отец мой, существующий везде. И она добьется своего. Сильна необычайная ее философия. И будут жить грядущие века в божественной мечте, В прекрасных райских садах. И не отвлечет она никого памятью о себе. Ей не будут ставить памятников и вспоминать о ней, Когда всем станет ясно, где истинное человеческое. Будут люди упиваться божественным состоянием, не вспомнят о ней. Но будут в разных садах цвести цветы, а среди них один прекрасный цветок под названием «Анастасия». Я стар, но я хочу и сегодня быть рядовым солдатом ее. Вы говорите, Владимир, «философия всего лишь слова». Но эти слова, произнесенные где-то далеко в тайге, приняло с восхищением мое сердце. И вот вам на лицо конкретные материальные действия. Горит в огне не человечество, а сгорают предсказания кончины человечества. Потому и взбудоражились, и ополчились приверженцы кончины. Те взбудоражились, кто строил на этом свою философию. шантажировал якобы неминуемой кончиной света людей. А разве никто до Анастасии не выступал против конца света? Были робкие, а потому незначимые попытки. На них и внимания не обратили. Никто еще не говорил так, как она. Ничьи слова сердца людские с такой готовностью и радостью не воспринимали. И никогда... Ни одна философская концепция не влекла еще так людей, а ее влечет, побеждает тьму постулатов вековых. Как ей это удается, не разобрать нам пока. Есть и ритм в ее словах необычный, и логика великая. Может быть, еще что-то может быть. Да, несомненно, эта фраза ее... Творящий блеснул энергией какой-то новый, говорящий по-новому о том, что видим каждым днем мы. Несомненно, во Вселенной появилась новая энергия, и ею начинают обладать все новые и новые люди нашего времени. Факт в том, что десятилетия, а то и столетия, требуются для распространения значимой концепции философской. А она всего за годы Потрясаюсь. Вы считали, Владимир, что ее слова — это просто слова. Но ее слова столь сильны, что вот эти руки... Он поднял одну руку, посмотрел на нее и добавил. Даже старые мои руки материализуют ее слова. И горит конец света в пламени, а жизнь — будет продолжаться. Эти же руки еще могут способствовать продолжению жизни руки рядового солдата Анастасии. Николай Федорович, держась за мебель, подошел к столу и взял графин с водой. Придерживаясь одной рукой за стену, он направился к окну, с трудом медленно, но дошел до окна, на котором стоял красивый горшок. Из земли, находящийся в горшке, Прорастал совсем маленький зеленый росток. Вот, взошел наконец-то мой кедрик, и сейчас польют, напоят его мои руки, материализуя слова, близкие сердцу. Николай Федорович прислонился боком к подоконнику, взялся двумя руками за стенки графина с водой и произнес: Не холодна ли вода для тебя. Подумав, набрал в рот воды, подержал ее во рту немножко и, опершись руками о подоконник, тонкой струйкой выпустил воду изо рта в землю рядом с зеленым росточком.